Первый приступ беспокойства случился у Велия, когда Верилея в очередной раз куда-то там поскакала. Они с Ироном сидели на очередном мертвом хуторке, которые на старом промысловом тракте стали встречаться все чаще. Вампир уже раскочегарил печь, заварил чай и пообещал пожарить мясо на углях. Как вдруг задумчиво повел головой из стороны в сторону, как прислушивающаяся собака, и уверенно заявил. Все! «Поскакала поскакунья твоя!» «Куда?» Хмуро вздохнул Гелий. «Откуда ж я знаю? Вон зеркало, спроси!» Буркнул Айрон и зверски навис с ножом над куском мяса. Поужинав, легли спать. Ночь была беззвучной, холодной глухой. Даже волки не были, чувствуя близкое присутствие моровой девы. утро проснулись оба с больной головой. Давно нетопленная печь нагнала в избу угара. Во рту было кисло, на душе погано. С трудом заглотив холодный чай, друзья отправились в дорогу. По примеру Верии, все группы теперь пользовались подробными картами, составленными местными сторожилами. Вот только на промысловом тракте больших сел не было. Приходилось идти наугад, кидаясь из стороны в сторону, как медведь-шатун. Бедные кони, которых большую часть времени заставляли бежать по целине, вынуждая грудью пробивать в снегу тропы, истощали. И хотя их старались кормить везде, где возможно, отборным овсом, радостными животные не выглядели. Похлопав своего каурова по шее, вампир решительно сказал, — Доберемся до купеческого подворья и поменяем. — Третий раз уж, — пробубнил Вели, — сколько можно. Но вампир был непреклонен. — Нечего из животных жило тянуть, это тебе не люди. «Ты чего такой смурной?» «Голова трещит, сил нет, изнобит чего-то». «Угорел!» кивнул головой вампир и вдруг встал в стременах, напрягшись, как струна. «Слышишь?» Вдалеке выла, захлебываясь тоской, собака. «Вот леший!» вырыгал Севелий и погнал коня. Пробившись по глубокому снегу к хутору, они едва не согнали коней но все равно опоздали. Живых там уже не было. И даже кобель, который их позвал, уже валялся издохшим. «Да что же это такое?» Айрон обижал по кругу мертвых хутор и замер перед прогалом в елях. «Смотри!» На снегу, едва заметный, отпечатался след босой ноги, словно кто-то невесомый летел над землей. Друзья посмотрели в том направлении. Если верить карте, там была пустота, белое пятно, ничто. — Это муровый дева след? — неуверенно спросил Айрон. Вилли покачал головой. — Дева следов не оставляет. Это след ведьмы, которая ее позвала. — Зачем вы, люди, это вообще делаете? — Откуда ж я знаю? — пожал плечами маг. Это о нечисти можно говорить что-то определенное, а человеческая душа — потемке. Может, ее обидел кто в детстве, а может, с самого рождения такой тварью была. Быстро черкнув на колени послание в конклав, Вилли подождал, пока Пипел от вспыхнувшего донесения осядет на снег. Хмыкнул, глядя из плечо, на получившуюся серую стрелку, которая уверенно указывала след ведьмы. «Ох, бедные коняшки!» посочувствовал Айрон своему Каурому, однако заупрямиться не дал, твердой рукой направив в погоню Моровой девой. Погоня получилась мучительно медленной. Там, где сумасшедшая ведьма просто летела, то ныряя под деревья, то перепрыгивая через них, им в буквальном смысле приходилось пробивать дорогу, да еще время от времени рыская из стороны в сторону, в поисках потерянного следа. Айрон клял зиму, из-за которой он не может развернуть крылья и полететь. К вечеру, измученные и сами полумертвые, они добрались до охотничьей избушки, на пороге которой в одной рубашке сидела ведьма, расчесывая костяным гребнем длинные черные волосы. Велик выругался так грязно, как только умел. Человеческого в ведьме осталась разве что оболочка. Голубая кожа казалась полупрозрачной. Глаза отражали блеск звезд, меж пальцев струился мертвенный синий свет. Тяжело спрыгнув с коня, маг вынул свою саблю, исписанную рунами и заклятиями, и, тяжело вздохнув, покачал головой. — Как же я вас, гадин, ненавижу! И чего ты добилась всем этим? Он широко развел руки, словно пытаясь обнять мир, а ведьма тонко улыбнулась, проворковала. Я стала деве-сестрой названной. Я жизнью с ней поделилась. Она со мной дыханием. Теперь мы обе бессмертны, обе вечны. Вилли плюнул себе под ноги и, воткнув саблю в снег, стал чертить ею круг, словно не решаясь приблизиться к ведьме. Та встрепенулась и навострила уши, пытаясь слушаться в речь мага. Но тот хоть и говорил громко, но так быстро, что слова сливались в единый непонятный сумбур. Ведьма напряглась, отложив свой гребень, а Вилли, так и не вынув саблей снега, побежал вокруг дома, успев крикнуть Айрону. — Если выскочит, держи ее сколько можешь. Ведьма и вампир посмотрели друг на друга, но молчали, пока Вилли, пашущий саблей снег, не вынырнул с другой стороны. — Что ты пашешь? — прищурившись, спросила ведьма. — Я пашу борозду и хочу поставить тын от земли до неба рявкнул маг. «Запру загороду золотыми ключами и положу их под алтарь, чтобы никому не найти и никогда ими не отпирать». Ведьма завизжала так, словно ее головней прижгли, и ринулась на велие. Айрон прыгнул на нее барсом и повалил снег. Но это было единственным, что ему удалось, потому что в следующий миг ведьма подскочила, ухватив вампира за шиворот, и так начала его трепать из стороны в сторону словно тот был жалким кутенком. Видя такое, Вилли припустил того пуще, крича во всю глотку. «Беги!» Аэрон чудом вывернулся из полушубка и вывалился за пределы круга лишь за мгновение до того, как маг его замкнул. Ведьму, бросившуюся следом, отшвырнула назад, и над заснеженным лесом громыхнул грозовой раскат, словно вдруг посреди снежной зимы случилась летняя гроза. «Что теперь?» — спросил задыхающийся Айрон, утирая пот. — Теперь пойдем ее хозяйку ловить. Устало опираясь на саблю, Велий кивнул в сторону темного леса. — А это? — показал на ведьму Айрон. «Это — Это? Велий сунул заговоренную саблю обратно в ножны и, тяжело взобравшись на коня, махнул рукой. — С этой и без нас разберутся. Впрочем, если хочешь, нас заруби. Айрона передернула, он затряс головой, всем своим видом показывая, что такие подвиги не по нем. — Ну, тогда поехали. Велий тронул коня, потом хлопнул себя по лбу и снова полез в сумку. — На, хоть рубаху сверху накинь теплую, а то потом еще перед орлаком отвечать придется, что заморозил тебя по дороге. Айрон хохотнул и натянул на себя шерстяную рубаху а потом вытащил из своего мешка шелковую, нарядную, надел сверху. — Видал, какая у меня есть? Вели улыбнулся. — Запасливый ты, как бурундук. Нет, как верелея. У ней тоже сумка нарядами набита. Даже шуб две штуки было. Платьев нарядных тоже. — А зачем это ей? — заинтересовался Айрон. — Насколько я знаю свою невесту, Ничего просто так она с собой не возьмет. — Вот и я думаю, зачем? — пожал плечами Вилли. — Кстати, как она там? Вернулась или еще нет? Айрон задумчиво закрыл глаза, затем встрепенулся, крутанулся в седле туда-сюда, потряс головой, словно собираясь вытряхнуть воду из ушей, и разразился ругунью. — Вот ведь ведьма проклятущая! Так менять землю шарахнуло, что в голове звон стоит. Извини, друг, не чувствую ничего. Ничего пройдет. Вели разочарованно вздохнул. Раз поблизости не чувствуешь, значит, она еще далеко. И они поехали дальше, стараясь по пожухлой хвои, по наметанному снегу, по мертвящей тишине вдали найти след ушедшей моровой девы. Вслед им летели громовые раскаты и нечеловеческий вой плененные ведьмы. К исходу третьего дня Индрик уже готов был бежать из погорельцев. Очень живо ему припомнилось, почему он скрывается в заветном лесу и что это за штука, фанатичное поклонение. Да и за заверью он стал не на шутку волноваться. Переговорил со всеми через зеркальца достал зорю вопросами, не тянут ли того ноги куда-нибудь бежать.